Я любил истину. Но где она? Повсюду лицемерие или, по меньшей мере, шарлатанство. Даже у самых добродетельных, у самых великих. И его губы приняли брезгливое выражение. Нет, человек не может доверять человеку. Госпожа Д, собирая деньги для бедных сирот, говорила мне, что князь такой-то, «Дал ей десять луидоров. Ложь. Но что я говорю о Наполеон на острове Святой Елены? Его прокламация в пользу римского короля — чистейшее шарлатанство. Великий Боже! Если такой человек, да еще когда несчастье должно было сурово напоминать ему о долге, унижается до шарлатанства, чего же ожидать от остальных?»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 Но святой Павел вместо этого находил удовольствие в повелевании, проповедях, популярности. «Ах, если бы существовала истинная религия! Какой я глупец! Я вижу готический собор, прекрасные витражи. Мое слабое сердце представляет себе священника в этом соборе. Моя душа поняла бы его. Моя душа нуждается в нем». Но я нахожу только Фата с грязными волосами, вроде кавалера де Бовуази, но без его приятности. На настоящий священник, вроде Массильона, Фенелона, Массельон сделал епископом Дюбуа. Мемуары Сен-Симона испортили для меня Фенелона. Но все же он настоящий священник».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 — сказал Жульен, ударяя себя по лбу. «Я одинок здесь, в этой тюрьме. Но я не жил одиноко на земле. Я жил и руководился мощной идеей о долге. Долг, который я себе предписал, все равно хорош он или дурен, был для меня словно ствол крепкого дерева, на который я опирался во время бури. Я шатался, колебался». В конце концов, я все же только человек, но я не позволял себе отклоняться.